313. Октябрь 3. Пройдя через трудное, не остановимся перед легким. Преодолеем все, если приложены силы, как преодолели уже. Но мы прилагаем свои энергии только тогда, когда приложены собственные усилия в действии. потому говорю, действуйте в действии силы умножу.